Кружка с горячим чаем стояла на столе. Никита смотрел на заметенный город. Как будто и не было холодной ясной ночи со сверкающим льдом и тусклыми высокими звездами. К полудню улицы снова замело, как в феврале. За окнами кафе, волоча за собой лопату, уныло бродил дворник, отчаявшийся справиться со стихией. Воздух неестественно сгустился, просветлел никита почувствовал как берут его координаты и раскрылся облегчая коллегам задачу наверняка криво написанные объяснительные и свидетельских показаний леньки вересаева руководству показалось недостаточно можно спорить что это эдуард карлович разыскивает дозорного которого так опрометчиво отпустил сегодня утром возвал к нему из сумрака действительно басаргин но во всем остальном никита ошибался. «Никита!» «Да?» «ЧП на Мосфильме, немедленно туда. Работаете вместе со Спешиловым». «Ого! Сейчас буду!» Он вскочил из-за стола, соображая, как быстрее добраться. Машина стояла на парковке за углом кафе, но с учетом девятибальных пробок на дорогах поездка могла затянуться. Девушка в наушниках, направляясь к свободному столику, обошла его, как ни в чем не бывало. Мир людей менялся. Еще каких-то 20 лет назад молодой человек, эмоционально разговаривавший сам с собой, непременно вызвал бы удивленные взгляды посетителей кафе. В век мобильных устройств это никого не удивляло. Может быть, лет через 200 и в сумрак можно будет входить, не тратя силу на формирование хитроумных сфер. Люди спишут исчезновение человека, на вошедшее в моду телепорт, как сейчас списывают громкий разговор с невидимым собеседником на мобильный телефон. Никита быстро зашагал к выходу. «Что там такое?» — спросил он через сумрак. «Оборотень! Есть пострадавшие, в том числе и наш сотрудник. Информация об инциденте крайне скудная и противоречивая. Целителя подберете по дороге. Транспортом обеспечим». «Эдуард Карлович, садись в машину, на месте разберетесь». «Какую машину?» — хотел спросить Никита, но сумрак уже оглох. кафешки с трескучим воем несся джип, разбрызгивая с крыши ядовитый синий свет мигалки. Грустный дворник едва успел отскочить в сторону и выдернуть лопату из-под колес. С заднего сиденья махнул Саша Спешилов. «Садись!» — крикнул он, на ходу распахнув дверь. За рулем сидел незнакомый светлый перевертыш. Он даже не обернулся. Над зеркалом заднего вида полыхнул невиданный селищий амулет, ослепительно блеснула по салону вязь заклинаний, и машина с тугим хлопком въехала на первый слой. Чтобы целый джип с дозорными мчался по городу в сумраке, такого Никита не помнил. В глубине души встрепенуло из забытое мальчишеское «Эх, мне бы так!» Последний раз он испытывал нечто подобное в восемнадцать лет, на вводном занятии по боевой магии, когда, ко всеобщему восторгу светлых новичков, преподаватель шагнул в небытие и мгновенно появился в другом конце аудитории с целым набором подвешенных заклинаний. Целительница ждала их в сумраке в районе Киевского вокзала. Ее одежды остро сверкали в полутьме, точно сшитые из накрахмаленного снега. Волосы сияли. За этим заревом невозможно было даже примерно определить, Возраст и уровень. Второй. Первый. Команда, собравшаяся в заколдованном джипе, могла запросто устроить светлый переворот в какой-нибудь банановой республике, будь на то воля Пресветлого Гессера. По сравнению с предыдущими облавами, в которых Никите доводилось принимать участие, это был аттракцион неслыханной силы и офисной щедрости. «Саш, что это за сафари? Что там за оборотень такой? И откуда у нас этот амулет?» — шепотом спросил он, кивнув на пульсирующий шар над лобовым стеклом. — Басаргин сказал, что от самого Бориса Игнатьевича. В городе пробки шеф приказал через сумрак добираться. Никита тихонько присвистнул. Величайший из магов одаривает простых оперативников амулетом, изготовление которого требует неимоверной силы и мастерства. — Плохо дело. В смысле, хорош противник. «А что касается оборотня, мне сказали Алексей Малявин». Санёк бросил взгляд на нереальный пейзаж за окном и тихо добавил. «Обалдеть, да?» «Да. А Малявин это кто?» Саша недоумённо пожал плечами. «Ну, в инете тёмные раскручивают сериал с его участием». «Ребят, вы что, телевизор не смотрите?» — спросила целительница с переднего сидения. «Нет», — хором ответили оперативники. Женщина обернулась. «Это у вас принципиальная позиция или времени нет, как всегда у дозорных?» Уточнила она и улыбнулась. Под внимательным взглядом могучей светлой волшебницы хотелось стать лучше. Если для этого требовалось смотреть телевизор каждый день по два часа утром и вечером, Никита уже был готов. Лишь бы она улыбалась, и этот свет продолжал струиться по салону в его сторону. «Меня зовут София». Целительница, ободряюще посмотрела на примолкших оперативников. — Саша... Э, Александр. — Никита. — В таком юном возрасте и не интересоваться, что происходит в мире людей. Хм, очень странно. Что это за веяние среди новичков контора? Для нее не существовало разницы в возрасте между Сашей Спешиловым и Никитой. — Принципиальная позиция, — промямлил Санек. Интернет. Ах, да, я совсем упустила из виду это новшество. Вы знаете, Александр, вот как раз в интернете есть такая страница, называется ВКонтакте, там общаются поклонники сериала «Одинокий волк». Вы, наверное, сориентируетесь, раз вы так любите эту всемирную паутину. Очень рекомендую взглянуть. Я? То есть, конечно. Алексей Малявин — темная звезда этого проекта. Исполнитель главной роли. «Сериал про оборотней», — пробормотал Сурнин. «Где-то он что-то такое слышал или видел. Точно. В метро рекламный плакат висел. И, между прочим, прекрасный сериал», — сказала София, одобрительно кивнув Никите. «При всем обилии боевых сцен, очень интригующий и неглупый. Мне кажется, в нем куда меньше тьмы, чем хотелось бы Завулону. Нам с вами вряд ли понравится, о достоинствах и недостатках проекта тоже можно спорить. Но это, безусловно, значимое культурное явление на территории современной России, что бы там ни говорили. Никита заслушался. Сумеречный джип с оперативниками ночного дозора летел в полную неизвестность по затуманенному руслу Москвы-реки, похожему на старую взлетно-посадочную полосу, где вместо травы рос в стыках плит синий мох. О том, что творилось сейчас в офисе темных, у которых повис на волоске один из самых дорогих и перспективных проектов последнего времени, можно было только догадываться. А в этой светлой целительнице переливами силы текла сквозь века сама жизнь, уверенная, всепобеждающая, прощающая миру такую досадную ошибку, как тьма с ее приспешниками. Рядом с Софией было светло до слез. А уж как стыдно за давишнюю старушку в МФЦ. Никита был готов сквозь землю провалиться за свою неуклюжую попытку привлечения сторонников. Глупо и цинично получилось, чего уж там. «Почему это Софию не спрятали, как Настю?» — удивился он. «Она же в сто крат опаснее для тьмы, чем любой из нас. Она самим своим существованием кладет их всех на лопатки. Почему наши за нее не переживают?» потому что такая волшебница никогда не будет воевать? Не пойдет работать ночной дозор. Не станет проповедовать среди людей, как Трофим. Дневному дозору проще позаботиться о том, чтобы о ее существовании знало как можно меньше людей, чем ее одолеть. своры ворой ведьм или вампиров здесь не обойтись. Софи их разгонит, как поганых мух, а высших темных, которые могли бы с ней справиться, не так много. Наш шеф — их всех наперечет знает и просто так это дело не оставит. Неизвестно, о чем думал в присутствии целительницы Саша Спешилов, но когда Никита посмотрел на напарника, тот многозначительно кивнул в сторону переднего сиденья как бы говоря, «Видал? Вот это я понимаю, светлая иная». «Приготовьтесь, мы подъезжаем», — сказал водитель. За окном, взбаламучивая серую хмарь, пронеслась в сумраке лихая призрачная тачанка. «Ты видел? Видел?» — воскликнул Санек, завертев головой. «Фабрика грез!» — хмыкнул Никита, снял с шеи медальон-пустышку и засунул в карман. Начало мероприятия наводило на мысль, что никого он здесь не сможет ввести в заблуждение. И уж что-что, а заклинание «Длинный язык» ему точно не пригодится. На груди дозорного остался только боевой служебный амулет. Саша, шевеля губами, сплетал каркас будущей защиты. Никита без особого энтузиазма подвесил несколько простых заклинаний. Серебристый игрушечный самолётик чуть впереди засиял в свете фарт-джипа. Он приветливо покачал крыльями, словно был полноправным жителем сумеречного мира, таинственным светлым стражем, а не жалким фантомом чего-то, что существовало в реальности. Амулет надзеркалом заднего вида потускнел съежился и машина сбавив скорость выкатилась на реальный слой у самых дверей шестого съемочного павильона света разом стало меньше но он не исчез тьма играла на мусфильме ту же роль что и темнота в кинозале погружавшая мир во мрак чтобы все внимание зрителей сосредоточилось на светлом прямоугольнике экрана на территории киностудии великие силы переплетались в своем соперничестве так чудно и тесно что оперативники ночного дозора, оказавшиеся здесь впервые, не верили своим глазам. «Здесь наши позиции сильны», — удивлённо подумал Сурнин, выходя из машины. Не зря тёмные так носились с этим сериалом. Зря он их помянул. Из дверей павильона, преграждая дорогу чужим дозорным, выскочила всклокоченная ведьма. Выглядела она карикатурно. Точно бульварная красотка, которая собиралась сыграть бабу-ягу, уже нацепила нечесанный парик, посадила на клей силиконовую старчески сморщенную шею и, чего-то не на шутку испугавшись, опрометью выбежала из гримёрки. Не успели светлые дозорные выйти из машины и шагнуть ей навстречу, как сзади раздался приглушённый скрип тормозов, удерживающих тяжёлую машину на скользком ледяном крошеве. Едва не долбанув джип в задний бампер, Прямо за ним косо встал тонированный «Лексус» Андрея Старкова. «Треугольник выбрасывай, когда из сумрака паркуешься», зло бросил Андрей неразговорчивому светлому водителю и так бахнул дверью машины, что «Лексус» развернул еще больше. «Дневной дозор!» «А ты на изоленте по зиме не езди!» «Не выдрючивайся!» — посоветовал водила, смерив темного мага тяжелым взглядом. Не удостоив его ответом, Андрей рявкнул ведьме. «Открывай ворота!» и махнул рукой куда-то за угол. Похоже, темный маг пребывал не в настроении не только от того, что ночной дозор обогнал его на дорогах столицы, использовав запрещенный прием. Выглядел он каким-то помятым, без перчаток, без шарфа, дорогое пальто расстегнуто. В машине тепло, конечно. И где интересны его темные прихлебатели? Сотрудника дневного дозора, вхожего к завулону в кабинет, обычно целая арава сопровождает. Ведьмаки, вампиры, оборотни и прочая мелкая шушера. Вся эта свора наверняка тоже мчалась по городу и непонятно с чего отстала. Или он ближе всех оказался. Пока Никита вертел головой в поисках приспешников Старкова, София вышла вперед из-за плеча прикрывавшего ее водителя. «Здравствуй, Андрюша». «Ты не возражаешь? Мы зайдем?» Свет и тьма. Она так и сказала. «Андрюша». На несколько секунд все застыло. Даже нетерпеливый Санек, подскочивший к тяжелым дверям съемочного павильона в обход ведьмы. София в человеческом мире была не так прекрасна, как в сумеречном, но все равно хороша. В коротком полушубке, теплых брючках с распущенными русыми волосами, расчесанными на прямой пробор. Такая уютная, аккуратненькая, не очень высокая, она смотрела на тёмного дозорного снизу вверх светло-серыми прозрачными глазами и звала его по имени. Она что, никогда не видела его в истинном облике? Или... Или как раз наоборот? Она видела его настоящим, знала до инициации. Самому Андрею лет немало, а она намного старше. Для неё должно быть, он остался подростком, который бывал у них в доме, юношей с недюжинным потенциалом иного. И она ведь переживает за этого мальчика до сих пор, несмотря на то, что он уже давным-давно говнюк первостатейный. Казалось, сейчас она ласково скажет, что-то ты в последнее время совсем забыл нас, Андрей, отчего ты перестал бывать у нас в доме? А он подойдет, звякнет шпорами, поцелует ей ручку, «Простите, великодушно, София Мироновна, и рад бы, но, ну, не поверите, совершенно погряз в делах». Летом обоим наверняка было как минимум за 200. Но поскольку Никита историей особенно не интересовался, а родился не так давно, картинки у него в голове складывались какие-то околореволюционные. В советских школах этот период любили. И в советском кинематографе тоже. София запросто могла бы сыграть потомственную дворянку, открывшую дверь родового имения наряду красноармейцев. Она называла бы их господами, непременно предложила бы выпить чаю. Лихой красный командир, который грозился ворваться в дом с обыском, неловко шмыгая носом, приказал бы своей солдатне не трогать барышню. А Старков? Ну, со Старковым все ясно, это точно контрнедобитое. Никита, который раньше не замечал за собой склонности к историческим фантазиям, тряхнул головой. Сумрак, переполненный миражами, творил чудеса похлеще Софии, заставившей отступить и грустно улыбнуться озлобленного пособника тьмы. Благодаря целительнице в съемочный павильон светлые вошли первыми. Ведьмы у дверей встречали их злобными взглядами, но следом шагал сотрудник дневного дозора. Им ничего не оставалось, как подчиниться и снять защитные заклинания, пропуская внутрь всех желающих. В просторном прямоугольном помещении горел верхний свет. В центре вокруг поврежденных декораций валялась аппаратура. Стояли уцелевшие камеры и светили под ноги два упавших софита, один из которых искрил и мигал. Люди, опутанные черной паутиной, застыли тут и там в нелепых позах. Те, кого ведьмовское заклятие застало на бегу, не удержали равновесия и попадали на пол, как сломанные манекены. В нескольких шагах от входа распростерся на полу светлый иной, которому не хватило сил выползти на улицу сквозь наложенные ведьмами чары. Темные девицы, разумеется, не стали его добивать. Они даже любезно поставили рядом с парнем аптечку и теперь победоносно смотрели на сотрудников ночного дозора. Помогли. А как уж он там справился одной рукой, это его дело. За дозорным тянулся к дверям кровавый след и размотавшийся намокший бинт. Возле скамейки, увитой жухлым пластмассовым плющом, валялся силиконовый труп с развороченными внутренностями и кишками, живописно выпавшими на дорожку, посыпанную искусственными желтыми листьями. Выглядел он еще более устрашающе, чем искалеченный дозорный и девушка с полуоторванной головой, погибшая в центре декорации. Все смешалось. реальности вымысел, трупы, силиконовые куклы, люди, иные. Все это походило на стоп-кадр из какой-то фантасмагории. Кровавой драмы, которая в кошмарном сне приснилась Квентину Тарантино в ночь на Хэллоуин. «Урод!» Констатировал темный дозорный, первым нарушив неестественную тишину звукоизолированного помещения. Больше Старков не произнес ни слова, но и без пояснений темных иных было ясно, что оборотень сорвался. Брать такого оборотня надо как можно быстрее, иначе до следующего новолуния дикий зверь в его двойственном существе будет раз за разом побеждать человеческую натуру. А это значит, что ежедневно, или, если невероятно повезет еженедельно, полицейские и светлые дозорные будут находить по городу растерзанные тела. По столице поползут слухи об очередном маньяке. Экстренные службы захлебнутся от тревожных звонков перепуганных мам, бабушек, прохожих. По интернету пойдут гулять пугающие записи с видеорегистраторов автомобилей и фотографии покалеченных домашних любимцев. Искать Алексея Малявина нужно быстро пока его не нашел и не взял под крыло дневной дозор, который начнет свою операцию немедленно. Все, что может натворить оборотень, темные иные прагматично расценивают как незаслуженный подарок силам света. И если Старков не отловит Алексея Малявина, пока тот не успел наворотить кровавых дел, тьма, извиняясь за его деяние, будет вынуждена отступить в Москве, где темные недавно отгрохали новый офис. Ночной дозор получит перевес, одобренный инквизицией. Светлая магия польется не только на москвичей, но и на гостей столицы, которые разъедутся по своим странам и регионам. Да Старков не просто перевернет мегаполис с ног на голову. Чтобы этого не допустить, он сожрет киношного одинокого волка с потрохами. Куда там черному охотнику, сериальному злодею, порожденному бедной человеческой фантазией? Из светлых дозорных первым очнулся водитель джипа. Он кивнул своим, шагнул в сумрак, на миг отразивший тень свирепого пса, и исчез. «Саша, помоги мне!» София сотворила какой-то неведомый целительский знак, ударила им в пострадавшего дозорного точно боевым заклятием и через секунду уже стояла в центре поврежденных развалин из гипсокартона с бесчувственной девушкой на руках. Санек бросился к застонавшему парню. В противоположном конце павильона распахнулись ворота, Внутрь на двух машинах ворвалась черная лавина подоспевших сотрудников дневного дозора. Захлопали дверцы. Темные посыпались, как из рога изобилия. Когтистый Велихов наградил Никиту, прикрывавшего своих, неприязненным взглядом. И шагнул навстречу Андрею, срывавшему досаду на нерасторопных подчиненных. Чьей команде зачистки сегодня предстоит потрудиться, вопросов не вставало. Хотя обычно сотрудники дневного дозора были не прочь поторговаться на сей счет. Редкий случай, когда темным иным можно смело доверить заботу о людях и не сомневаться, что отношение к ним будет уважительным и предупредительным. Ложные воспоминания приятными, доставка домой за счет заведения. Любой каприз, лишь бы поменьше шума и претензий со стороны ночного дозора. И десяти минут не прошло, как съемочная площадка опустела, Из темных остались только Велихов, Старков и обе ведьмы, свидетельницы происшествия, наперебой шептавшие что-то Андрею в уши. На их томные взгляды темный дозорный особого внимания не обращал, а вот к словам прислушивался очень внимательно. Никита максимально усилил щит мага, которым прикрывал своих. София вышла из сумрака, бережно положила бесчувственную актрису на пол и шагнула к пришедшему в себя дозорному. На шее Виктории Карминовой от страшной раны не осталось и следа. Софит, все еще лежавший на полу, безжалостно пронизывал светом шелк ее сценического костюма, отчего девушка, укутанная в воздушную ткань, казалась нереально тоненькой и хрупкой. Побывав в руках светлой целительницы, она, кажется, еще больше похорошела. Теперь она напоминала спящую красавицу из волшебной сказки, и только мертвенно-бледные язычки гаснущей ауры красноречиво свидетельствовали о том, что ни одному принцу на земле не по силам разбудить ее поцелуем. Поймав вопросительный взгляд Никиты, София отрицательно качнула головой. Жизнь остановилась для Виктории Карминовой. Даже дойдя до тех слоев сумрака, где в застывшем времени девушка была еще цела, София не смогла ей помочь. Непрочная человеческая аура практически истаяла к приезду дозорных, и никакие великие силы, не смогли бы ее восстановить. Красивое тело вновь стало безупречным, но так и осталось безжизненным. «Наблюдатель ночного дозора, допущенный на съемки, первым применил боевую магию и сделал это без достаточных оснований», — хмуро объявил Андрей Старков. «Ваш сотрудник обвиняется в нарушении Великого договора». Он говорил так уверенно, словно всю прошедшую ночь репетировал обвинительную речь. Саша Спешилов, который помог раненому дозорному и, усевшись напротив о чем-то негромко его спрашивал, вскочил на ноги. Старков на него даже не взглянул. В результате грубой провокации со стороны сил света оборотень Алексей Малявин был вынужден уйти в сумрак и принять то обличие, в котором его возможности выживания многократно возросли. Это была необходимая самооборона. «У меня два свидетеля». Он кивнул на ведьмочек, заметно похорошевших под его взглядом. «Но это неправда!» — прошептал раненый дозорный и попытался встать. «Они знают, Коленька, знают!» — тихо сказала София и опустилась рядом с ним на колени, положив руку на плечо. Наблюдателя все еще колотило от шока и слабости. «Фаерболл! Тоже неправда!» Холодно осведомился Старков, смерив его взглядом. «Фаерболл он был, да, но потом...» «Тише, дружок!» «Насколько я знаю, ты можешь сейчас им не отвечать». «Показания двух темных иных, обвиняющих Светлого, это еще не доказательство, Андрей, верно?» Сказал Никита, пока Санек не начал сыпать цитатами из нормативных актов ночного дозора, которых за многие столетия противостояния накопились целые тома. «Нам следует допросить самого Малявина. Все предельно просто. Кто возьмет оборотни первым, тот и выиграет раунд» стирание памяти свидетелям из съемочной группы будет расцениваться как несанкционированное вмешательство и подлог», все-таки выступил Спешилов. Велихова, стоявшего по правую руку от Андрея, перекосило от злости. Александра Спешилова он давно и люто ненавидел. «Раненый сотрудник ночного дозора еще и память успел кому-то стереть», издевательски осведомился Старков. «Да у него не шестой уровень силы, а высший». «Хорошо, мы проверим». Работал кто-нибудь с памятью членов съемочной группы или нет? Если что-то случайно почистится, расценивай это как побочный эффект проверки, которую ты только что санкционировал. «Заберите труп!» — мрачно бросил он своим. «И чтобы к завтрашнему утру здесь и следа происшествия не осталось». Довольно ухмыляющийся Велихов подхватил на руки погибшую актрису. Никита придержал взбешенного Санька. «Андрей!» «Я тебя очень прошу, только не надо некромантии!» Болезненно передернув плечами, попросила София. «Как скажешь, София!» Неохотно согласился тот после небольшого раздумья. «Некромантии не будет, разве что самая малость. Будет театр. Против театральной постановки у ночного дозора нет никаких возражений. Девушку уже не спасти. Вам все равно, как мы инсценируем ее смерть. Так что...» «Советую согласиться». Честно говоря, Никита просто не знал, что ответить. Ему не хватало опыта просчитать последствия. Вроде бы команда зачистки дневного дозора работала на киностудии совершенно официально, не таясь, не скрываясь в сумраке отил света. Наверное, инсценировка смерти известной актрисы входила в круг их обязанностей. Саша тоже промолчал боясь совершить еще одну ошибку, а София, как целительница, была только против некромантии, веками оскорблявшей ее чистое ремесло. «Я так и знал, что возражений не будет». Удовлетворенно подытожил Андрей Старков, на секунду задержал на целительнице взгляд, развернулся и зашагал рядом с Велиховым, который что-то ему предлагал, понизив голос почти до шепота. Из сумрака, тяжело дыша, вывалился светлый перевертыш. В одной руке он держал изорванную рубашку и брюки, а в другой — легкие мужские туфли. «Не нашел? Пусть кто из магов проверит!» — отрывисто сказал он. «На первом слое оборотень пробыл недолго, следы беспорядочные. Потом вышел. Ищите в городе. Раненого и целительницу заберу, машину не дам. Амулет шефа подотчетный, и не мечтайте». Запыхавшийся дядька, плотный, коренастый, Бросил на пол лохмотя, в которой Малявин, корчившийся в трансформации, превратил дорогой костюм. Никита подумал, что немногословный до да неприличия светлый перевертыш больше похож на водителя фуры, в свое время отмотавшего срок, чем на доброго волшебника. «С чего начнем?» — слегка сконфуженно спросил Санек, перевел взгляд с изорванной одеждой оборотня на звякнувший айфон, хмуро пояснил. «Ориентировка на Малявина прошла» и вопросительно посмотрел на Никиту. «Здесь все равно надо осмотреться в сумраке. Ну и город тоже». После повторного столкновения с Андреем Старковым, которому он давеча так глупо проиграл с проповедником, Никита выглядел ненамного увереннее Александра Спешилова. Уделал темный иной обоих сотрудников ночного дозора. Что и говорить. Съемочный павильон опустил. В дальнем конце закрылись тяжелые двери. Обе ведьмы выскочили следом за Старковым и, провожая его до машины, клянчили помощников в деле наведения порядка на киностудии. «Я могу в город», — предложил Санек. «Может, оборотень не ушел далеко? Прочешу с патрулями район и звякну». «Давай, тогда я не спеша в сумраке осмотрюсь и проверю территорию самой киностудии», — согласился Никита. Он обернулся к Софии, которая еле держалась на ногах после неудачной попытки оживить человека. Тем не менее, к раненому дозорному от нее тянулся тонкий ручеек силы. «Спасибо за помощь», — сказал Никита и перевел взгляд на ее подопечного. «Слепок ауры оборотня можешь мне передать?» Раненого дозорного качнуло от этого простого магического действия. Суровый водитель-перевертыш, который только-только помог ему подняться, что-то недовольно проворчал. Обхватил парня волосатой ручищей за талию и повел прочь. Но слепок ауры Сурнин получил. Перед глазами встал нечеткий образ, едва просвечивавший сквозь легкие серебристые мазки медицинской магии, похожие на перистые облака. Это София. Неудивительно. Без ее участия парень не смог бы в сознание прийти, не то что осуществить ментальную передачу. Никита мысленно очистил изображение, бережно сдув серебряную паутину, и всмотрелся в нечеткие лепестки ауры, Оборотень как оборотень. Непонятно только, почему вокруг него сияет такая многоцветная радуга. Непосредственно перед трансформацией, особенно спонтанной, спровоцированной кем-то или чем-то, оборотень бывает похож на желто-багровую свечу. Он словно весь горит в огне, пожирающем все остальные цвета его ауры. Пламя охоты и голода захлестывает его с головой. Полная луна сводит с ума. Ощущение собственной силы и вседозволенности рвет мозг, Так темный зверь стремится на свободу из человеческой оболочки. Темные целители утверждают, что во время неконтролируемой трансформации у молодых и неопытных оборотней случаются переломы и вывихи из-за перенапряжения скрученных мышц. А Малявин, убивший человека и так жестоко ранивший светлого иного, судя по аурии, либо вовсе не собирался перекидываться, либо сделал это совершенно осмысленно. Хм, хм. «Не сменить ли мне облик?» Должен был спокойно и рассудительно спросить оборотень, имевший такую ауру, и заговорщически подмигнуть полной луне. А луна, между прочим, еще не полная. Никита выскочил вслед за коллегами, которые только-только уложили раненого дозорного на переднее сиденье джипа. «Подождите!» — крикнул Сурнин. «Мне надо с ним поговорить!» «Ему плохо, Никита», — предупредила целительница, которая как раз усаживалась сзади слева. «Я быстро, София. Как его зовут?» «Николай». «Коля, Коля, скажи мне, кто на самом деле напал первым?» Раненый приоткрыл глаза. «Темный, почему...» «Ты спрашиваешь». «Хорошо, я верю, верю, ты лежи. Давай я скажу, как было, а ты поправишь. Можешь отвечать мне только «да» или «нет». Малявин вошел в сумрак, перекинулся, вырвался оттуда уже волком и напал на людей, так? «Да». Кроме Виктории Карминовой никто не погиб. У Малявина был с ней роман? — Нет. — Коля, ты бросился ей на помощь, но оборотень оказался намного сильнее, чем ты думал. — Да. Тогда почему ты еще жив? — Никита, или как там тебя? Ты что, совсем охренел? — спросил водила с переднего сиденья Я... я не знаю. Он был прямо надо мной, скалился и, и ушел. Парень вздрогнул, по лицу прошла судорога. «Никита!» — укоризненно сказала София, придвинулась к пострадавшему вплотную и сжала его виски руками. Сурнин поднял голову. «Какие у него еще повреждения на теле, кроме оторванной кисти? Есть еще что-то?» «Перелом грудины. Мы поехали. Николая как можно скорее надо доставить в госпиталь». Сухо подытожила светлая волшебница. Даже ее терпение лопнуло. «Спасибо, София. Выздоравливай, Коля». Никита захлопнул дверь, и заслонился рукой от грязного снежного крошева, полетевшего из-под колес джипа в его сторону. Грешно так думать про коллег, но Никите показалось, что не случайно. Он отряхнулся, вошел в сумрак и побрел обратно в съемочный павильон, ориентируясь по безобразным черным кляксам. Мир иных курился тьмой. Ведьмы, наводившие порядок, старались вовсю и качали из сумрака энергию для заклинаний, распугивая миражи Мосфильма. Что тут можно найти в таких условиях? Если бы была хоть малейшая зацепка, светлый перевертыш обязательно бы ее учуял. Вот интересно, поганый характер и свет являются взаимоисключающими категориями или нет? Был бы этот иной чуть доброжелательнее, может, и уровнем силы дополнительным разжился бы? Никита поймал себя на размышлениях, весьма далеких от поставленной задачи, и огляделся в сумеречном мире. Совсем рядом словно упал в воду морской якорь. Чугунная кошка с длинными изогнутыми зубцами повисла в воздухе, раскинула крючья. Вокруг нее сгустился мрак, вся конструкция неожиданно сжалась в пульсирующий черный клубок, дернулась и стремительно истаяла. Ведьма, оставшаяся на реальном слое, зачерпнула силу для своих действий Наверное, склеивала с помощью магии испорченную декорацию. Не так часто светлым дозорным выпадал шанс увидеть, как тьма одаривает силы из собственных адептов. Как правило, если темные иные работают сумраком, светлые стоят у них на пути, лицом к лицу, и тоже черпают силу для противостояния. Чаще всего это происходит на одном и том же слое, и очень быстро. Посмотреть, как зарождаются чужие заклинания на глубинных уровнях у оперативника ночного дозора попросту не хватает времени если, конечно, он не готов рискнуть жизнью ради такого наблюдения. По крайней мере, Никита никогда раньше не видел темные заклятия в процессе формирования. Он получал их уже готовыми, достигшими максимальных энергий и направленными на себя. Это был интересный опыт наблюдения за ведьмами, но, к сожалению, этим опытом исчерпывался результат осмотра места происшествия в сумраке. Следов оборотня Никита там не нашел. Для очистки совести он прошел на второй слой, недоступный для светлого перевертыша и оборотня. Здесь было немного прохладнее и намного спокойнее, чем в суматошном человеческом измерении и на верхнем уровне сумрака, хранившем его отпечатки. Сюда не проникала ведьмовская магия и фантомы киностудии. В мерцающих небесах багровели отблески кроваво-красной луны, только-только показавшейся из-за горизонта. Белая в разгар дня пряталась где-то в вечной тени, «Время жёлтой и вовсе ещё не пришло, но...» Никита тихо ахнул и непроизвольно сделал несколько шагов назад. Жёлтая луна, огромная, как тусклое инопланетное солнце, стояла на плоской равнине точно монета на ребре. На её поверхности, сквозь невнятный рисунок гор и долин, проступал пепельно-серый силуэт волка. Несколько секунд он был виден отчётливо, затем смешался, растёкся. В полной тишине желтая луна съежилась до привычных размеров. Размазанной дугой пронеслась по хрустальному небосводу, заставив Никиту инстинктивно втянуть голову в плечи, качнуло небо и землю под ногами и исчезла, точно вспомнив, что выступила не в свой черед. И вслед за этим противоестественным полетом небесного тела из глубины сумрака донеслось босовитое глухое ворчание, словно ужасный зверь просыпался где-то там, далеко-далеко, и от его жаркого дыхания содрогались все семь сумеречных слоев. Никита Пулей вылетел в реальный мир сквозь двойную тень, как оказалось, в угол съемочного павильона. Тяжело дыша, он сел на пол, прислонился спиной к стене и несколько раз провел ладонью по лицу и шее, стирая липкий пот. Сердце колотилось от страха, как припадочное. Ведьмы оглянулись на сотрудника ночного дозора, многозначительно зашептались и мерзко захихикали. Спасибо не стали пальцем показывать и предлагать на шатыря, еще оставшегося в растрепанной аптечке. Сегодня светлые маги, один за другим, точно сговорившись, демонстрировали им чудеса непрофессионализма, в то время как темные иные трудились, не покладая рук. Декорацию они практически восстановили, обесточенные софиты и камеры стояли на своих местах. В помещении горел верхний свет. Никита еще раз потер лицо ладонями, поднялся на ноги и, не обращая внимания на ведьм, зашагал к выходу. Для очистки совести он прошерстил всю необъятную территорию Мосфильма. Без помощи поисковых заклинаний и попутных машин, снующих между корпусами, на это ушло бы, наверное, несколько недель. А в бесчисленных переходах главного корпуса, даже задействовав истинное зрение и ясный взор, он все равно заблудился, проплутал минут двадцать и обнаружил выход совершенно случайно. Скорее всего, это произошло исключительно благодаря повышенному коэффициенту удачи дозорного. Как не хотелось Никите проверить, остались ли на своих местах три луны второго слоя и видны ли они днем, он предпочел в сумрак больше не входить. Случалось что в его обманчивой прохладе иные подхватывали не только ангину, но и кое-что посерьезнее. У оперативника с нервным расстройством вроде постзаклинательной депрессии шансы напасть на след и обезвредить темного зверя падали до нуля, а сумрак на киностудии был каким-то особенным, если не сказать жутковатым. Он с удовольствием играл в человеческие игры, ежедневно переполнялся эмоциями и образами и бережно хранил в своих глубинах множество фантомов. Иным он являл то черно-белые миражи, сплетенные из тьмы и света, то цветные сцены из фильмов, подернутые серой дымкой. Загадки — штука, конечно, очень увлекательная, но их можно разгадывать годами, а по городу — бегал взбесившийся оборотень. «Саша, что у тебя?» — спросил Сурнин в телефон, закончив беглый осмотр. «Ничего пока. Патрульных по всей Москве и Подмосковью подняли. Работаем». «А у тебя?» «Пусто». Никита посмотрел на часы. «Давай, может, перекусим, обсудим все, пока затишье. Что-то мне подсказывает, что ночью не присесть будет». «А ты где сейчас?» «Еще на киностудии, только что закончил». «Тогда давай на Киевской», — предложил Санек. «Или сразу в Европейском, на фудкорте». Никита поежился под налетевшим порывом ветра. «В Европейском». «Договорились». Сурнин вышел с территории мосфильма и взмахнул рукой, тормозя попутку. Как же это иногда приятно, добиваться желаемого без всякой магии. Через 20 минут он уже был у торгового центра. В бесконечных пробках, наконец, наметился хоть какой-то просвет. «Вот так встретились случайно в торговом центре два заклятых школьных врага. Ленька Вересаев и Вовка Светлов», — думал Никита, стоя на эскалаторе. Выяснили, что каждый из них раз и навсегда выбрал сторону, и давай спорить. Надолго их, конечно, не хватило, философствование в таком возрасте штука немыслимая, а потому словесная дуэль быстро переросла в дуэль сумеречную. Если еще учесть, что оба недавно инициированы, и все, чем они теперь обладают, кажется им сверхспособностями запредельной крутизны, как тут не подраться, как не проверить? Никита оглядел занятые столики. «Привет!» — Санёк махнул ему рукой. Он пришёл раньше и шагнул навстречу. «Поищем где потише?» Никита кивнул. Они прошли за стеклянные двери какого-то кафе. Шум торгового центра сразу смолк. Санёк выложил на стол неизменный айфон. «Окей, Гугл, как поймать оборотня?» — улыбнулся Никита, усаживаясь напротив. «Здесь Сири», — снисходительно поправил Саша. «Кто?» «Её так зовут». «Ах, да. Ну, Сири так Сири. Всё равно она не знает», — вздохнул Сурнин, которому почему-то вспомнилась девушка с парковки, влюблённая в автомобиль. Спешилов истолковал его задумчивый вздох по-своему. «Значит, наш водитель, он же Перевёртыш, оказался прав. В сумраке на киностудии никаких следов?» «Никаких», — подтвердил Сурнин. «Слушай, Саша, а ты его раньше видел, Перевёртыша этого?» «Видел один раз». «Тёмные от него во все стороны разбегаются, как от собаки-баскервилей. Меделяна сейчас даже в сумраке нечасто встретишь». «Меделян? Это что, фамилия?» «Это порода. В сумеречном воплощении он очень на эту собаку похож, только ещё больше. Я сам чуть на утёк не бросился, когда впервые увидел», — признался Саша. «Но я тогда с ним не общался. Он с другой опергруппой на облаву приезжал. Он, как я заметил, вообще не разговорчивый «Волкодав!» — почти восхищенно сказал Сурнин. «Насчет волков не знаю, а на медведи с этими собаками точно ходили, я читал». «Жаль, что наш оборотень удрал. Я бы хотел это видеть», — пробормотал Никита. «Наш оборотень, похоже, залег в каком-то логове на неделю или уехал из Москвы в свой... Откуда он родом?» Саша глянул в айфон. «В свою перь. Тишина пока в столице» и полиция никаких таинственных происшествий не фиксирует. Пьяная езда, пьяная же стрельба в кабаке, парочка воров, которую взяли с поличным сотрудники в неведомственной охраны, драка в общежитии мигрантов, одна неудачная попытка взлома банкомата, вот дебилы, и куча мелочевки. Пока зацепиться не за что. Но у нас вся ночь впереди, еще только восемь. Подозрительно тихо, Саш, да? Почему подозрительно? «Да потому что наш оборотень ушел голодным», — сказал Сурнин. «Ни в каком логове на голодный желудок, под нарастающей луной, ни одному оборотню не лежится. А особенно этому малявину, который только-только куснул человечины, как у него кусок изо рта вынули. Если бы он сейчас в Пермь ехал, с поезда уже покалеченные тела бы снимали. А что на автомобильной трассе бы творилось, если бы он решил автостопом добираться?» «Может быть», — Саша пробарабанил пальцами по столу. «Начнем сначала?» — предложил он. «Начнем. Ты с этим Колей пострадавшим говорил?» «Да. Во время съемки очередного эпизода оборотень внезапно ушел в сумрак, выскочил зверем, все вокруг покрошил, девушку разорвал, светлого дозорного едва не убил, после чего снова скрылся в сумраке». «Как в кино», хм, — хмыкнул Никита. «Считаешь, тут все понятно?» «Непонятно». Почему наши послали наблюдателям парни из информационного центра, а не оперативника? В кабинетах, конечно, сотрудники ночного дозора не должны засиживаться. Но надо же думать головой, куда их отправлять на ротацию. Саша, а куда еще? На улицу в патруль, чтобы гарантированно пострадали или напортачили? Сериал согласован со всеми, с кем только можно. Оборотень раньше, я так понимаю, ни в каких противозаконных действиях замечен не был кушал мясо с рынка, потроха с бойней и лицензированных жертв, которых ему на дом доставляли. «Актер-оборотень, Никита, с ума сойти!» — воскликнул Санек. «Вампир? Еще куда ни шло, они себя позиционируют, как натуру утонченной, но оборотень! Я впервые о таком слышу!» «Э -э, Алексей Малявин, он что, в самом деле профессиональный актер?» — удивился Никита. «Самый что ни на есть!» — заверил Санек. Говорят, неплохой, особенно по меркам провинции. Но тьма ему, конечно, обаяние добавила. Ты его досье в рассылке читал? Не успел еще. у, -у, -у целая история. На отдельный сериал потянет, серии так на 10-12. Два года назад пермский ночной дозор чего-то с темными не поделил. Инквизиция решила вопрос в пользу сил тьмы, а в качестве компенсации местный вожак оборотней выпросил пополнение в стаю. Узаконенная инициация во взрослом возрасте через укус. Девушка-поклонница кусала, кстати, у Малявина дома. По возможности нежно с Алешенькой обошлись. Как бы это так-то выразить в изящной словесной форме? Инициация — не лишённая приятности. Да уж. Санёк невесело улыбнулся. Сань, а как он из Перми в Москву попал? Очень просто. Примерно через год после инициации Малявина... Темные продавили на Мосфильме сериал. Вампиры, естественно, приготовились прославлять тьму с экрана, будучи уверенными, что после успеха «Сумерек» все главные роли у них в кармане. А оборотни их обошли, разыграв патриотическую карту. Мол, вампирские саги — это все иностранщина поганая, а у нас сценарий, построенный на отечественном материале, где серый волк — положительный персонаж. не изящный ход, конечно, грубый, но какой выигрышный, почти восхитился Санек. Тут вампиры, конечно, решили, что их эстетические чувства унижены. Сознанием дела подхватил Никита. И дружно завопили «Человеку никогда достоверно не сыграть иного, а вампир не станет играть оборотня». «И именно. Ты представляешь, как их перекорежило, когда мужлан и оборотня заявили, что у них есть исполнитель главной роли, и поставили Лешу Малявина пред темные очи Завулуна?» «В общем, с Малявином все понятно до того момента, как он сорвался», — подытожил Никита. «С чего бы вдруг, а? Дела у него последнее время шли, лучше некуда». «Оборотень!» — пожал плечами Саша. «Ты что будешь?» — спросил он, заметив приближавшегося официанта. «Да все равно, я голодный, как не знаю кто, только чай пил. Давай мясо какого-нибудь». о, -о, -о, -о многозначительно сказал Спешилов и отвернулся к официанту, склонившемуся над развернутым меню. «Ничего не о Понизив голос, возразил Никита, как только официант принял заказ. «Ты представляешь, что значил для тёмных этот проект? Я думаю, Малявина кормили на убой, разве что девственниц нелицензированных еженедельно не поставляли. Не был он голоден, руку на отсечение. «Знаешь, Никита, ты поаккуратнее с такими заявлениями», — заметил Санёк. «Одному вон уже откусили. Слышал, что мне Коля рассказывал? Жуть натуральная». «Нет, не до того было». «Тёмных принеслась, орда целая», — поморщился Никита. «Я потом ему пару вопросов задал, когда они в машину грузились. Странно всё это». «Что именно?» «Что Малявин нашего Колю не загрыз. У парня грудина сломана. Оборотень не просто его на землю свалил. Он ему лапами на грудь встал. Значит, никакого сопротивления уже не было. Только зубами щёлкнуть — и конец. А Малявин вместо этого бросается на утёк. Что могло его так напугать?» «Свет?» неуверенно предположил санек говорят великие силы иногда приходят на помощь добавил он совсем тихо чушь сказал сурнин в смысле в данном конкретном случае карминову малявин к тому времени уже покусал ему кровь глаза застилала если бы он действительно сорвался ни тьмы и ни света в их высшем значении он бы уже не видел он бы и на самого бориса игнатьевича кинулся несмотря на убийственное сияние и нашли бы мы труп коли и кучку пепла оставшуюся от оборотня. Он ее не кусал, Никита. «Что?» «Карминову? Как это?» растерянно спросил Сурнин. «А вот так!» Коля видел, как он прыгнул на нее из сумрака и отхватил лапой голову, после чего принялся скакать и выть как бешеный. Конечно, дозорно на него бросился. «Знаешь, я бы тоже бросился на его месте», признался Никита. «И я?» сань А он не мог ничего напутать. Коля-то наш в шоке еле-еле языком ворочает, и белый как простыня. «Да не похоже. София подтвердила, что рана на шее Виктории Карминовой оставлена когтями». «Значит, мы Малявина не найдем», — заявил Сурнин. «Почему?» Александр Спешилов чуть не лопнул от нетерпения, вынужденный замолчать, пока вернувшийся с полным подносом официант расставлял тарелки. Ночь предстояла долгая и тревожная, так что оба дозорных предпочитали не тратить силу по пустякам. Заклинаний, отвлекающих внимание, они не использовали. «Спасибо, больше ничего», — торопливо сказал Саша и почти сразу же воскликнул шепотом. «Почему не найдем?» «Потому что мы не того ищем», — пояснил Никита. «Ночной дозор разыскивает взбесившегося оборотня, который, обезумев от крови, носится по Москве и рвет людей». Он ничего не соображает, щедро следит в сумраке и в реале, периодически заваливается в наспех приготовленное логово отдыхать и копить силу и снова на разбой во славу растущей луны. Его аура полыхает, как маяк в кромешной тьме. И те патрули, которых, Саша, ты лично инструктировал, сейчас при малейшем подозрении вглядываются в сумрак в надежде обнаружить там желто-багровый факел. Мы ищем взбесившуюся темную тварь. «Эм, да?» «А кого же еще?» — запальчиво воскликнул Санек, забыв про еду. «Если даже Андрей Старков его уродом обозвал!» Солидный мужчина за соседним столиком бросил на Санька неодобрительный взгляд и снова уткнулся в ноутбук. «Ты слепо Кауры Малявина видел?» — спросил Никита, понизив голос. «Нет, конечно. Откуда?» «От Коле. Откуда еще?» — чуть раздраженно сказал Сурнин. «Я с Малявиным тоже лично не знаком. «Ну, знаешь, Никита, одно дело подкачать силы и спросить, как дело было, пользуясь тем, что рядом стоит опытный целитель. И совсем другое – требовать от Коля ментальной передачи и прочей магии. У него у самого аура серая, все цвета сумеречные. А если бы он в таком состоянии умер от перенапряжения? Это только кажется, что слепок перекинуть так просто. Ты вспомни, сколько мы учились. А у него, между прочим, уровень силы шестой, а не третий, как у тебя или у меня». «У меня с первого раза получилось», — мрачно сказал Сурнин, под испытующим взглядом Санька, почувствовав себя темным экзекутором. «Так Эдвард при мне говорил, что ты со временем до второго прокачаешься, по потенциалу, а для Коли шестой уровень — предел». «Оставь мой потенциал в покое». «Никит, ты чего?» «Ничего, извини». Замотался совсем. В общем, Коля не видел в ауре Малявина следов охоты и голода. «Может, все слишком быстро произошло?» — предположил Саша. Зависнув над тарелкой с ножом и вилкой, он все еще не сводил с собеседника удивленных глаз. Коля сосредоточился на боевой магии. Сначала фаербол, потом белый меч. И то, и другое для него раньше существовало только в теории, или как показательное занятие в школе новичков при ночном дозоре. Ауру Малявина он до того сто раз видел в спокойном состоянии, поскольку бок о бок работал с ним полгода. Представляешь, как за это время она ему в мозг впечаталась? Вот он ее тебе и описал, находясь под воздействием медицинской магии. Ничего удивительного. В самом деле, Коля, который на тот момент плохо соображал, действительно мог транслировать оперативнику образ, глубоко въевшийся в память. «Хорошо, ты меня убедил», — ровным голосом сказал Никита. Агрессивный оборотень с полыхающей аурой не тронул Карминову, истекающую кровью. Затем передумал кусать заклятого врага, светлого иного, развернулся и спокойно потрусил прочь. Так, по-твоему? Или там был еще кто-то, кто его спугнул? «Зря ты отрицаешь покровительство великих сил», — убежденно сказал Саша. «Свет хранит тех, кто ему служит». Через взаимодействие с сумраком с помощью магических ритуалов и заклинаний «По-моему, Саша, ты ищешь сверхъестественное там, где его нет». Саша многозначительно заулыбался в ответ и выразительно оглянулся на небольшой зал, где кроме двух светлых дозорных не было ни одного иного. С точки зрения окружающих людей, вокруг не происходило ничего сверхъестественного. «Да ладно, я не о том говорил», — чуть улыбнулся Никита. «Если честно, я не знаю, кто мог его спугнуть. Мутная какая-то история, давай поедим». — предложил Санек. «Сань, а почему Алексея Малявина вообще понесло в сумрак?» — спросил Никита через некоторое время, отодвинув пустую тарелку. «Обычный съемочный день, привычная обстановка. С чего он вдруг туда ринулся?» «Перекидываться», — уверенно предположил Саша. «Может быть, его алкоголь подхлестнул или растущая луна. Даже самые опытные оборотни не могут оттягивать трансформацию бесконечно». «Рано или поздно наступает разрядка. А Малявин — это тебе не хена, чтобы произвольно обличие менять. Как оборотень, он еще совсем неопытный, два года назад инициирован. К тому же говорят, лёха наш выпить не дурак, а последнее время, когда он внезапно звездил, до запоев дошло. Поймаем, узнаем. Вопрос, где его искать? Искать оборотня можно очень долго». Это существо ведет себя как человек, а путает следы, как дикий зверь. Темный зверь двуличен, жесток и коварен. Кроме сумрака, на его стороне обаяние темного иного, обостренные инстинкты и чутье. А если предположить, что Алексей Малявин все-таки действует в здравом уме, хоть Саша Спешилов и не допускает такой мысли, то дело становится еще сложнее. Такой холодный оборотень никогда не попадется случайно не наследит лишнего, не оставит зацепок. И он обязательно убьет неопытного светлого дозорного, вставшего у него на пути, чтобы не оставлять свидетелей. Коля не должен был остаться в живых. Смерть Виктории Карминовой и вовсе выходила за рамки любой логики, даже темной. По полю вероятности, словно по бескрайней заснеженной равнине, пронесся всклокоченный зверь. Сурнин вздрогнул и устало потер глаза рукой а что он, собственно, собирался увидеть в своем ближайшем будущем, принимая участие в облаве на оборотне. «Саша, что будет в завтрашних таблоидах, наши аналитики уже просчитали?» «Да». «Ты смотрел заголовки?» «Дважды», — кивнул Санек. Он ласково коснулся айфона пальцами и развернул гаджет экраном к собеседнику. «Известная актриса найдена мертвой у себя в ванной», — прочитал Никита. Звезда сериала «Одинокий волк» Виктория Карминова погибла в своей московской квартире от передозировки наркотиков. Проклятие, нависшее над съемочной группой сериала «Одинокий волк». О медийной ереси — разговор с отцом Иннокентием в нашей рубрике «Церковный час». «И все в таком духе», — кивнул Спешилов, когда Никита поднял глаза. «Ссылку кинуть? Не надо». Вот значит, что Старков имел в виду, когда обещал Софии устроить представление. «Театр!» — мрачно поправил Саша. «Что?» «Темный пообещал ей театр. Как только эта София может с ним так... обходительно...» Саша передернул плечами. «И вообще, что это за непротивление злу насилиям? Ее бы к нам в дозор с ее силищей! Эх, нам еще не понять. Расслабься!» — пробормотал Никита. «Мы оба по сравнению с ней вчера вечером инициированы». «Ну, конечно». «Театр». Алексей Малявин не просто оборотень. Он актер, который еще помнит время, когда был человеком. Малявин не станет путать следы точно тварь, пришедшая из дикого леса, и уж, конечно, не начнет жрать невинных младенцев. Допустим, он все-таки в здравом уме, не голоден и понимает, что натворил. Для него не существует варианта прийти и честно сознаться, как сделал бы на его месте Светлый иной. Темные не простят ему срыв съемочного процесса. Светлые — крови невинных жертв. В дозор он по доброй воле не явится. Как он поступит? Безусловно, Малявин станет спасать свою шкуру и бегать от правосудия. Это заложено в него самой тьмой. Но совсем не так, как представляют себе оперативники ночного дозора, опираясь на классические сведения об оборотнях. Шансов уйти от облавы у Алексея Малявина нет, значит, никуда он не бежит. Он сидит где-то рядом с киностудией и трясется, поджав хвост, поскольку понятия не имеет, что такое настоящее волчье логово и как замаскировать его, используя силу. «Ну что, пойдем?» — спросил Саша. Никита молча встал и сдернул куртку с вешалки. «Патруль прочесывает округ, а мы, наверное, в сторону Подмосковья двинем». «Вряд ли он в центр Москвы стремится попасть», — рассуждал вслух Саша Спешилов, рассовывая гаджеты по карманам. «Да, хорошо, я подъеду через час-полтора, хочу еще раз на Мосфильме осмотреться». «Слушай, Никита, Эдуард Карлович сказал вдвоем работать. Как-то очень настойчиво сказал. Мне показалось, он что-то об этом оборот не знает. По нынешним временам поставить в пару двух троек — это ж роскошь неимоверная». «Дело совсем не в оборотне, Санёк», — подумал Никита. «Дело во мне. Я, кажется, и в самом деле не умею работать в команде. А Эдвард, тот ещё хитрец, если взялся с твоей помощью за моё перевоспитание». «Так мы вдвоём и отработаем», — произнёс он слух «Я быстро». «В плохом кино, кстати. Всё с этого начинается». «С чего с этого?» «Со слов давайте разделимся». «Да ладно, Сань». В нашем кино я такого не припомню. Это Голливуд дерьмо штампует. И потом, я тебе не Коля, чтобы в одиночку белым мечом махать направо-налево. Если что, я позвоню или свяжусь с тобой через сумрак. Хочешь, пойдем вместе?» Для того, чтобы ответить «да», Саша был слишком светел и слишком амбициозен. С одной стороны, он доверял напарнику, с другой, не терял надежды взять оборотня в одиночку. В отличие от того же Коли, У Саши Спешилова, светлого иного третьего уровня силы, имеющего опыт работы в оперативном отделе, это действительно могло получиться. Какой оперативник в начале карьеры не мечтает о героических подвигах и славных победах над тьмой? В сущности, и сам Никита об этом грешным делом подумал. Оборотней голыми руками ему еще тоже брать не приходилось. Но кроме желания одержать верх над темным в поединке, у Никиты Сурнина было за душой еще кое-что. Огромная плоская луна с ликом зверя. В содрогавшемся сумраке она была похожа на волчий медальон, который зачастую носит на груди вожак стаи. Это статусная вещица. Кому попало, ее на шею не надевают. Для оборотней она немало значит. Оборотень, который ее носит, является родоначальником стаи на данной территории и выполняет роль смотрящего. Сейчас, после всех войн и противостояний, таких волков мало осталось. Свирепых, исконных, древних. Насколько помнил Никита, их темные особенно уважали. Если Малявин увидел в сумраке матерого волка, это действительно могло его напугать до такой степени, что он бросился на утек. И без того проштрафившемуся Алексею, эта встреча могла только навредить. Такой хищник, окажись он в Москве, мог наворотить кровавых дел, а Малявина автоматически бы записали в сообщники. Так что найти Алексея Малявина — это полдела. Надо обязательно заставить его говорить, пока не стало хуже. Пока оборотни, вдохновленные жестоким примером, не потянулись за таинственным вожаком. Силище у того должна быть просто запредельная, если он умудряется оставлять в сумраке такие следы. И, возможно, перетрусивший Малявин прячется сейчас вовсе не от дозоров, а от своего собрата. «Не зря же он выскочил из сумрака, как ошпаренный. Его сейчас обратно никакими ковришками не загонишь». «Он где-то поблизости, и он в реале», — подумал Никита. «Это единственное, что я знаю точно. Если он тоже видел лунного волка, значит, это не галлюцинация и не моя разыгравшаяся фантазия. Если никакого лунного волка нет...» «Мне остается взять Малявина, привести в дозор, оформить по всем правилам и идти просить помощи у целителей «Вот уж против чего Басаргин точно не будет возражать», — улыбнулся про себя Никита. «Наверное, чего-то такого он и ждет. Не просто же так он Санька ко мне приставил. Очень ненавязчиво, кстати». «Что ж, порадуй старика, как только малявина мне все выложит. Дело за малым — найти перепуганного оборотня в мегаполисе». Сурнин вернулся на Мосфильмовскую улицу, перешел дорогу, остановился у знакомого шлагбаума и после короткого раздумья решительно повернулся к нему спиной. На территории киностудии делать ему было нечего. Он осмотрел ее совсем чанием, на какое был способен. Порыв ветра залепил лицо снегом. Днем город засыпали тяжелые потаяшие хлопья. К ночи в свете фары уличных фонарей заблестела на лужах тонкая корка льда, Снежинки превратились в промёрзшие, жёсткие колючки. Никита поёжился и поднял воротник. Зря он с утра пренебрёг советами радиоведущих выбирать одежду по погоде. Это за рулём сидеть в короткой куртке было удобно, а на заснеженных улицах, ближе к ночи, совсем не так комфортно. Особенно если учесть, что шапка и тёплые перчатки лежали в машине, брошенной возле кафе, откуда увёз Никиту дозорный джип. Никита повернулся к ветру спиной, Как можно глубже засунул руки в карманы и, чтобы немного согреться, зашагал по улице вдоль ограды Мосфильма. В кармане он нащупал сложенный в четверобумажный листок. Еще утром бойкая девчонка сунула ему флаер а Никита за весь день так и не нашел времени выбросить мусор. Он машинально достал его и развернул. «Эверест вашей мечты», — гласила надпись в самом верху. квартиры в Москве. Элитная недвижимость». «Ну, это не интересно Никита скомкал глянцевую бумажку, поискал глазами урну и невольно окинул взглядом улицу, над которой возвышался небоскреб. Это здание Сурнин видел еще днем. Выглядело оно действительно, как настоящий Эверест мечты. Величественная рукотворная вершина возвышалась над холмами и долинами мегаполиса, соперничая с одинокими пиками таких же современных высоток, почти невидимых из-за непогоды. В ней было, наверное, этажей 50, если не больше. Плавно изгибаясь, гигантская башня возносилась над ночным городом, поблескивая тоннами стекла и мрамора. Никита остановился, задрал голову и сунул скомканный флайер обратно в карман. Сумрак смывал непрочный, изменчивый человеческий мир с лица земли, стоило иному сделать шаг в тень. И всегда он был одинаков, прохладен и тягуч, и всегда был разным. То играл с фантомами, то являл взору невиданные постройки и растения. Но ни один светлый иной из тех, с кем Никите доводилось работать или общаться, никогда не проваливался в сумрак, как в кроличью нору, падая бесконечно долго, чтобы достичь дна, и не возносился на немыслимые высоты, сделав единственный шаг в поднятую тень. Скорее, в мире иных можно было говорить о перепадах уровней, слоях сумрака, но не о горных пиках, подобных человеческой земле. При входе в сумрак нет перепада высот, Прошептал Никита, столбом остановившись посреди улицы. «По крайней мере для иных моего уровня и ниже, и наверняка для оборотней тоже». А человеческий мир не стоял на месте. Уже возносились на сотни метров ввысь бизнес-центры из стекла и бетон Летали над планетой самолеты и космические корабли. Чтобы попасть из сумрака в летящий самолет, надо изрядно потрудиться. И не столько из-за скорости. Время в глубоких слоях течет настолько медленно относительно человеческого мира, что с этой бедой еще можно справиться. Но сколько сил надо потратить, чтобы преодолеть высоту в 9000 метров, на которой идет обычный пассажирский лайнер, при учете, что иной с каждым шагом вверх все больше отрывается от матрицы? Такое под силу разве что высшим иным, и то, скорее, они провесят портал. Как-то однажды Никита расспрашивал светлого иного, проходящего свидетелем по делу о темных мошенниках, об особенностях сумрака в горах, Дядька был заядлым альпинистом и катался по всему миру. В дозоре он не работал, приставать к нему с вопросами было не слишком удобно. Но любопытство победило. Светлый снисходительно похлопал тогда еще совсем молодого дозорного сурнина по плечу. «Э, — Эй, брат, не поймешь, пока не побываешь, — подмигнул он, — как в песне поется. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. — Хочешь? Поехали со мной на Кавказ. Но Никита его влюбленности в горы не разделял. Сумрак, ночной дозор, извечное противостояние света и тьмы и боевая магия интересовали его тогда куда больше. «Ах, сумрак!» — задумчиво сказал альпинист. «Он там тоже особенный. Он разный, обманчивый, иногда непредсказуемый, как погода. Есть горы, которые в сумраке горы, а есть такие, от которых следа не остается. «А бывает, стоишь ты у подножия, смотришь вверх на ту группу, что вперед ушла. Глядь через сумрак, они не вверху, а далеко-далеко впереди. Их и не видно почти в тумане. Или позади. Там, брат, такое иногда увидишь». «А второй слой?» — зачарованно спросил тогда Сурнин. «Да куда мне с моим седьмым уровнем силы на второй слой?» — рассмеялся альпинист. «Мне и на первом-то непросто». Так что я лучше дедовским способом. Зато всю красотища видно. А красотища там. Ты, стажер, звони, не стесняйся, если на экскурсию захочешь. Организуем в лучшем виде. Никита получил еще одну колючую порцию снега в лицо, развернулся и решительно зашагал к жилому комплексу, подпиравшему лохматые тучи. Через несколько минут он уже миновал черный прямоугольник мраморных дверей, Оценил по достоинству просторный вестибюль, отделанный натуральным деревом и камнем, и решительно зашагал по галереи в жилую секцию, оставив подземный паркинг на закуску. Малявин догадывается, что оба дозора ищут озверевшее чудовище. Все темные закоулки, подвалы, паркинги, бомбоубежища — все то, что находится ниже уровня земли и так или иначе притягивает отрицательную энергию, они будут прочесывать в первую очередь. Его единственное преимущество в данной ситуации — здравый рассудок, позволяющий сделать нестандартный ход. И один этот ход он уже сделал. Алексей Малявин отразил нападение светлого дозорного и кинулся на утек. Коля собственными глазами видел, что удирал волк в сумраке, но перевертыш Меделян, Бросившийся в погоню, носом перепахал первый слой на территории Мосфильма и не нашел никаких следов, кроме брошенной одежды. А это означало, что, сделав два прыжка, якобы спятивший озверевший Малявин, приспокойно из сумрака вышел и дальше действовал вполне разумно. Найти одежду на киностудии для иного, которому открыты все запертые двери, не проблема. В гримерках и хранилищах его ждал широчайший выбор моделей и размеров от исторического костюма до простой спецовки. Проскользнуть незамеченным по территории, ему расплюнуть, и даже свирепый пёс Меделян не найдёт никаких следов на реальном слое, вернее, он в них запутается, поскольку Алексей Малявин ещё до происшествия истоптал всю киностудию. Его запах витает здесь повсюду. За шлагбаумом Малявина поджидал огромный город, наводнённый патрульными, Два светлых дозорных третьего уровня силы и темный маг Андрей Старков, бледный от злости. Сколько простой оборотень продержится на улицах против сил, брошенных на его поиски обоими дозорами? Несколько часов? Сутки максимум. И кому он не попадись, все едино. Светлые не простят ему покалеченного сотрудника и смерть человека. Темные, сорванных планов и вложенных денег. Сто лет назад... Такой оборотень залег бы в дремучей чаще, подальше от человеческого жилья, в мрачном логове, защищенном магией, и десятки окрестных волков сторожили бы его убежище. Но Алексей Малявин вырос в большом современном городе. Жил в двух кварталах от Пермского театра оперы и балета, учился в Питере, а в лесу был три раза в жизни, когда еще в школе до инициации ездил туда с родным дядей за грибами. Город — его стихия. «Где может прятаться волк, чтобы охотники не сразу догадались?» Никита сел в лифт и доехал до пятнадцатого этажа небоскреба. Дальше только пешком, шаг за шагом, скрываясь за густой сетью маскировочных заклятий, надеясь не столько на поисковые заклинания, которые оборотень может почуять, сколько на удачу, вечную спутницу дозорного. Волк где-то здесь. Ему больше некуда бежать». Тьма, сжавшаяся в комок, таилась на верхних этажах здания. Из двух зол, страх высоты и страх перед дозорами, Малявин выбрал меньше. Потому перевертыш Меделя ничего и не нашел, рыская по первому слою сумрака и роя носом землю. 37 За время восхождения Никита с удивлением обнаружил, что элитный дом еще до конца не заселен. В просторных холлах встречались двери, затянутые пленкой. То ли жильцы этих квартир делали ремонт и не спешили с переездом, то ли квартиры еще ждали будущих счастливых обладателей. Сороковой. Отличный обзор. С такой высоты съемочные площадки киностудии должны быть видны, как на ладони. Окна квартиры, которую выбрал Малявин, наверняка смотрят на Мосфильмовскую улицу. Суету, возникшую сегодня возле шестого павильона, наблюдать отсюда одно удовольствие. Всего в сумраке не утаишь. Если знать, что искать, кое-какую информацию можно из реального слоя почерпнуть. Если бы это было не так, не существовало бы в мире людей ни сказок, ни примет, ни религиозных верований, ни таких понятий, как сглаз или порча. Последний жилой этаж. Теперь маскировка уже не имела значения. Найти оборотня не испугать Никите почти удалось, но если тот не захочет говорить и броситься на утёк, Так тому и быть. Никита не удержался и еще раз взглянул в окна. Вдали сияли светом купола Новодевичьего монастыря. Черная звезда расплылась по башням Москва-Сити в проекции офиса дневного дозора. Но эта узаконенная тьма пока неприкасаема. Сурнин подвесил парочку заклинаний, на секунду прикрыл глаза и шагнул к первой попавшейся двери. Именно так, к первой попавшейся. Не стоит мешать великим силам. Иногда они лучше знают, куда тебе обязательно надо войти. Люди каждый день решают для себя, свет или тьма. Иные, для которых этот вопрос уже давно не стоит, делают другой выбор. Я сам или свет за меня? В первом случае можно дров наломать, а во втором — скатиться в фанатизм, а истина, как всегда, останется где-то посередине. Замок повернулся с пружинным щелчком. Никита рывком распахнул дверь. «Алексей, я знаю, ты никого не убивал. У меня есть к тебе несколько вопросов», — сказал он, и только после этого вошёл в квартиру. В просторную прихожую выскочила высокая стройная блондинка. Подтянутая любительница фитнеса и диет чуть отстранённо посмотрела на вошедшего оперативника из-под тонкой сеточки чужой доминанты. «Привет, я Маша», — сказала девушка. «Хорошо», — «Это, наверное, хозяйка, да, Лёш?» Нарочито громко спросил Никита, не тронувшись с места. Тьма клубилась в глубине квартиры, озлобленная, чуткая. «Я не хозяйка, я дизайнер, я здесь работаю», — с гордостью произнесла Маша. Со стороны казалось, что девушка немного выпила, и этого ей как раз хватило для смелого и непринужденного разговора с незнакомым мужчиной. «Привет!» — радостно повторила она. Кажется, незнакомец ей понравился. Какие обходительные пошли нынче оборотни. Доминанту накладывают бережно, позволяя жертве ходить на длинном поводке. Здравствуй, Маша. Ничего не выйдет. Не получится у нас разговор. Вдруг подумал Сурнин. Я ему все испортил. Он мог здесь месяц отсиживаться, ждать, пока все стихнет. Девчонка и еду бы носила, и новости. На нее никто бы внимания не обратил. У патрульных ночного дозора взгляд намётанный, конечно, но чтобы они заподозрили, что тёмная вуаль на глазах у девушки — это не ревность подружки, а заклятие, ей надо повстречаться с ними нос к носу. «Алексей, отпустишь девушку? Всё равно я тебе вечер испортил. Давай поговорим!» Никита сделал несколько шагов вперёд. «Маша, иди домой!» — предложил он. Если бы девчонка сейчас развернулась и вышла из квартиры, это был бы хороший знак. «Здесь будет таракотовый оттенок, но светлые вертикальные элементы декора разбавят насыщенный цвет. Не волнуйтесь, я бы сама так жила», вздохнула Маша. Не сводя одурманенных глаз с дозорного, медленно двигавшегося вперёд, она пятилась, играя роль живого щита. «Бабник ты у нас, Лёха», — подумал Сурнин. «Вторая девчонка сегодня из-за тебя умереть готова». «Не хочешь по-хорошему?» Хрустальный клинок вспорол черную доминанту, Маша ахнула и схватилась за голову. «Марш домой!» — крикнул ей Сурнин и вытолкал из квартиры. В комнате справа послышалось движение. Сурнин прыгнул вперед. Оборотень отскочил и вжался в стену. Был он весь всколокоченный, нерешительный, почти жалкий, в застиранном рабочем комбинезоне с чужого плеча и нелепых домашних тапочках, которые Маша принесла ему из ближайшего супермаркета вместе с едой и валявшимся на полу одеялом. Дизайнеру, кстати, здесь было где разгуляться. Квартира продавалась без мебели и отделки. В панорамных окнах отражалось несколько дежурных лампочек, по гладким стенам гуляло гулкое эхо, а за окнами таинственно сияла огнями ночная Москва. Секунду Никита и Алексей стояли друг против друга. «Ты не поверишь! Никто не поверит!» Истерично крикнул Малявин и прыгнул прямо в стену, точнее, прямо в сумрак. «Стой!» «Саша! Я его нашел!» Сурнин вывалился в другую реальность. Небоскреб в сумраке не истаял. Он немного просел, потерял часть стен, этажей и перекрытий и стал похож на недоделанный макет, чудом державшийся на выставочном стенде или произведение современного искусства, иллюстрирующее мир постапокалипсиса. Оборотень, заканчивая трансформацию, прокатился по серому полу соседней квартиры, глухо взвыл, вскочил на неестественно низкий и широкий подоконник, скорее напоминавший скальный выступ, и отчаянно сиганул в гигантский провал окна. Никита рванулся следом. Вот это был спуск. За диким волком, мчавшимся вниз по отвесной стене к ее подножию мимо пустых глазниц окон. По лестничным площадкам, похожим на разрушенные причалы. По лестницам, напоминавшим кружева из бетона, мимо квартир, из которых лучился свет. Растекалась липкая тьма или зияла пугающая пустота. С прыжками в несколько этажей, закувыркающимся в полете оборотнем. «Стой, придурок! Я тебя через второй слой достану!» Сквозь вязкий ветер, шумевший в ушах, крикнул Сурнин у самого подножья. «На ровной поверхности за четвероногим хищником не угнаться». Никита метнул белое копье, но, опасаясь убить зверя раньше времени, он промазал. Свет, полыхнувший где-то впереди, справа, никого не смог напугать. «Твою мать!» — сказал Сурнин и ступил в тень второго слоя. Неиспытываемый доселе животный страх перед сумраком сжал ему сердце. Никита заставил себя поднять глаза. Три луны, как и положено, висели в хрустальной пыли. Он облегченно вздохнул, протопал вперед, отыскал медленно бултыхающийся в глицерине силуэт волка, мчавшегося по первому слою, и вышел прямо перед ним. Зверь резко прыгнул в сторону, по инерции прокатился по земле, снова вскочил на все четыре лапы и вырвался из сумрака, отбросив световые сполохи, подобно тому, как светлые дозорные сбрасывают тень. «Ах ты ж скотина!» Никита выскочил следом и влетел, как ему показалось, в медный или даже золоченый купол, почему-то стоявший на земле. Он инстинктивно выставил руки вперед, с хрустом проломил крашеный пенопласт и поднялся, поскользнувшись на булыжной мостовой. Вокруг раскинулся в темноте сказочный город. Судя по треску и звуку падавших досок, оборотню повезло меньше. Он угодил прямиком в фасад исторического здания и теперь барахтался в сыпавшемся сверху гипсокартоне, кроша остатки хрупких перекрытий. «Ты где?» — встревоженно спросил через сумрак Саша Спешилов. «Я тебя потерял!» Под ноги Никити грохнулась вывеска «Модный дом», написанная на старинный манер с твердым знаком на конце, и горшок с искусственными цветами, чуть не угодивший в голову. «Сам не знаю», — отозвался оглушенный Никита, оказавшийся в нереальном игрушечном прошлом Российской империи. Он оглянулся на ненастоящую церквушку, бутафорские купола и разномастные фасады, которые тянулись вдоль извивавшейся мощеной улицы, тесно примыкая друг к другу, на секунду зажмурился. Декорация «Старая Москва». Ну, конечно, киногород, специально построенный для съемок на открытой площадке. Он даже вспомнил указатель для туристов, мимо которого проезжал сегодня днем на попутке во время осмотра территории. Оборотень выскочил из проломленного муляжа здания, развернулся, чтобы броситься на утек, и вдруг, заскулив, осел на задние лапы, словно кто-то невидимый дал ему в лоб. В пятнадцати метрах впереди На булыжную мостовую шагнули из сумрака темный маг Велихов и вампир Альберт Селиверстов, еще не успевший втянуть хищные клыки. — Дневной дозор! Ну что, добегался, алёша Эти с тобой церемониться не будут! — тихо сказал Сурнин в спину волка, не сводя глаз с подоспевших темных. — Последний шанс! — волк прижал уши, отступая, вздыбил шерсть на загривке и повернул голову к светлому дозорному. «Я все расскажу!» — прорычал он. «Тогда в сумрак!» — скомандовал Никита, проваливаясь в тень. В поблегшем мире он подскочил к Малявину и схватил его за загривок, снова увлекая за собой. «Идем глубже!» «Я не пойду! Не могу! Нет!» Волк отчаянно мотнул головой. «Со мной!» Опыт входа-выхода с бесчувственным вампиром на руках оказался как нельзя кстати. Захочешь, не угадаешь, какой навык может пригодиться в дозоре. Никита, с собой трясущегося от страха оборотня, провалился на второй слой сквозь шахматную черно-белую арку. Совсем рядом взрывалась тьма, вспарывая сумрак заклинаниями чужих дозорных, ринувшихся в погоню. «Вставай, вставай, темный! Долго я тебя тут не продержу!» Никита дернул зверюгу за шкуру, как котенка. Тот тряс со всем телом, ребра ходили ходуном. Сурнин стремительно тащил его прочь до тех пор, пока оборотень не вывалил язык и не начал на глазах худеть и облизать. С каждым шагом он все больше становился похож на горбатую, рахитичную борзую, а вернее на ее труп, пролежавший на свалке несколько дней. Второй слой был ему не по силам. Никита чертыхнулся и выдернул Малявина из сумрака. Человеческий мир встретил их длинным и протяжным гудком автомобиля. Человек и волк кубарем откатились к обочине с проезжей части. «Ты, мужик, или не бухая или собак не держи!» — посоветовали из притормозившей машины. Для того, чтобы транслировать сочувствие и негодование, совсем не обязательно опускать стекла. Сочувствие — светлому, негодование — темному. Человек и волк одновременно вскочили на ноги. «Они идут, светлые, я чую!» — прохрипел Малявин. Никита оглядел улицу. Машин немного. Людей почти нет. Еще на один рывок сквозь два слоя сумрака ни у него, ни у спутника сил не хватит. Темный иной попросту сгорит в светлой магии, выпущенной на свободу ради его же блага. Где-то недалеко Санек и опоздавший патруль ночного дозора. А из сумрака вот-вот вывалится вампир и темный маг четвертого уровня силы. На их зов уже мчится Андрей Старков, и если он успеет первым, все вопросы останутся без ответов. Никита вскинул руку, прямо перед носом затормозила машина, резко вильнула к обочине. «Дальше пешком!» Водитель, подчиняясь воле иного, выскочил на дорогу. Никита отшвырнул его с проезжей части. «Лезь назад, поедешь со мной, там разберемся!» — крикнул он Малявину, усевшись на место водителя. Замок и ручка жалобно хрустнули под заклятием. Правая задняя дверь широко распахнулась, застонала сиденье под тяжестью потустороннего зверя, прыгнувшего в салон. Никита вдавил педаль в пол. Хлопая неисправной дверью, легковушка с визгом развернулась и понеслась прочь. Через несколько кварталов Сурнин бросил чужую машину и поймал такси. «Почему собака без мамурника?» — равнодушно спросил таксист. «Это терьер», — устало отмахнулся Никита. «Йоркширский». Мужик под безволием пожал плечами и что-то недовольно проворчал. Заклятие Сурнин накинул на таксиста крайне небрежно, поскольку старался не упускать из виду оборотня, неспокойно ворочившегося на заднем сидении и поминутно оглядывался сквозь сумрак, опасаясь погони. «Куда?» — спросил водитель. Никита, сидевший рядом, взглянул на датчик бензина. Бак был почти полон. Темные вроде бы отстали. нам кат приказал он, немного отдышавшись. нам Мкаде куда?» Никита прикусил губу, полез в карман за мобильником, взвесил его в ладони, выбросил в открытое окно и поднял стекло. «Езжай по внешней стороне, пока не скажу». Таксист замолчал. «Рассказывай», — обернулся Никита к оборотню, развалившемуся на заднем сиденье От стресса у Малявина разыгрался аппетит, и он то и дело облизывался полотоядно глядя в затылок водителю. «Я так не могу!» — прорычал он, разбрызгивая слюну. «Язык не слушается!» Человеческая речь и в самом деле давалась ему с трудом. Огромный волчара дергал головой, по собачьей взлаивал, сипел и шепелявил. «Ты уж и лёша Здесь не лучшее место, чтобы перекидываться, да и одеть тебя нево что. Еще раз на водилу облизнешься, я тебе эту штуку в глотку засуну». — пригрозил Сурнин и выразительно коснулся цепочки служебного амулета, висевшего на груди. — Если ты не убивал Викторию Карминову, то кто? Что на самом деле случилось на киностудии? — Я ее нечаянно задел. Ваш светлый набросился. Вот. Оборотень завозился, демонстрируя бок, опаленный фаерболом. — Во-первых, для тебя это полная фигня. А во-вторых, меня твое оправдание не интересует. Мне интересно, почему ты был так уверен, что тебе не поверят, что даже в бега ударился. — Да говори, Лёха, не бойся, всё равно дела у тебя хуже некуда. Значит, Викторию ты убил случайно, без всякого злого умысла, правильно? О — -о -о", согласился оборотень, — ты меня спасёшь, Светлый? — Я? Хотя, смотря что ты расскажешь и смотря от кого, от Завулона нет, конечно. — От смерти, — Малявин закатил в жёлтые глаза. «Так, Лёша, что ты видел в сумраке?» «Я видел призрака рода», — просипел волк. «Я был мёртв, моя душа отделилась от тела. Говорят, оборотни всегда видят его перед смертью». Зверь поджал хвост и затряс со всем телом. Никита открыл рот, чтобы задать следующий вопрос, и замолчал на полусловие. «Я мертва», — говорила несчастная старушка в МФЦ. «Моя душа отделилась от тела». Но пожилая женщина действительно умирала, а Алексей Малявин не только находился в рассвете сил, но и не так давно превратился в иного, которому суждено прожить не одну сотню лет. «Что еще за призрак рода?» озадаченно спросил Никита, у которого по спине забегали мурашки, словно темный заразил его трусливым ознобом. «Профиль волка на фоне желтой луны?» «Ты дел взвыл Малявин во всю темную дурь. Водитель дернулся и чуть не вышел из-под контроля. Все-таки заклятия даже уходя от погони, надо накладывать тщательно. Никита схватился за руль, не дал машине удариться в отбойник и взял таксиста под прямой ментальный контроль. Машина завиляла по полосам, но удержалась на дороге. Они проскочили очередную развязку, оплеванную сердитыми гудками других автомобилей. Горящие цифры, разрешавшие движение со скоростью 100 км в час, пронеслись над лобовым стеклом. «Держись правее, скорость девяносто!» Негромко приказал Сурнин водителю и снова обернулся к потустороннему пассажиру. «Перестань орать, мы все умрем!» — рявкнул он. «Что за призрак рода?» «Это наш тотем! Оборотни, они же разные, светлый! Кто-то волк, кто-то, например, филин!» «Я знаю, встречались такие. Дальше!» «У каждого вида оборотни есть предок, звериный прародитель, от которого началась ветвь, В Китае, например, лис очень много. Оставь Китай в покое, там свои дозоры работают. Значит, по вашим поверьям, перед смертью оборотень видит в сумраке самого себя? Не себя, свой образ, который поглощает вышедший из глубины сумрака татем Призрак рода, — прошептал Алексей Малявин и закатил желтые глаза. «Теперь я непременно умру. Смерть уже близко!» Если бы шепот не сопровождался звериным подвыванием и клацанием зубов, его можно было бы назвать трагическим. Косматый оборотень развалился на заднем сиденье кверху брюхом, страдальчески запрокинул морду и, не сумев вытянуться во весь рост, уперся задними лапами в дверь, поцарапав ее когтями. — У меня, наверное, уже ауры нет, светлой Ты посмотри, есть у меня еще аура. — Сейчас не буду, — пригрозил Сурнин. «Рассказывай все с самого начала!» «У меня в горле пересохло!» «Ничего, потерпишь!» Выслушав жутковатую историю о появлении гигантского волка из монохромного чужого сумрака, Никита устало покачал головой. Какое-то время в такси, ехавшем по МКАДу, царила тишина. Алексей Малявин, измаившийся в зверином обличии, тяжко вздыхал, переваливался сбоку-набок, Время от времени сползал на пол или принимал сорвать лапы обивку сиденья, проковыряв дыру до пружин. Если все то, что услышал от Алексея Малявина светлый и дозорный, узнают другие оборотни, это может дестабилизировать и без того взрывоопасную ситуацию в городе. Кто знает, не возьмет ли вверх звериная составляющая темных иных и не устроят ли они, охваченные животным страхом, кровавое пиршество перед смертью. С их точки зрения, если призрак рода явился за ними из сумрака, гибели не избежать. Какие уж тут договоры перед неименуемой кончиной? Кто будет их соблюдать, будь они хоть трижды великие? Значит, темным Алексея Малявина сдавать нельзя, независимо от того, поверят они ему или нет. Что остается? Ночной дозор? Ночной дозор все тщательно проверит. Убедится в том, что сумрак на киностудии такой же, как и везде с поправкой на пресыщенность человеческим вниманием и неспокойные времена. Светлые решат, что Малявин любой ценой хочет оправдаться за смерть Карминовой. Его или будут судить, или выдадут темным, обменяв на что-нибудь ценное. Например, на обещание прикрыть проект «Одинокий волк» и прекратить массированную рекламу силы тьмы по всем каналам. А значит, оборотни все-таки узнают все то, что только что узнал Сурнин и задача будет сведена к известной. «Поворачивай», — приказал Никита водителю. «Съезжаем с МКАДА». «Алексей, как ты относишься к вампирам?» — спросил он. «Снобы», — презрительно фыркнул оборотень. «Критиканы. Сериал — это, видите ли, низкий жанр. А их экспериментальный театр — это что? Как они смеют утверждать, что голые кровососущие трупаки — это и есть истины Чехов и настоящий Шекспир?» у божества духа упадок нравов да я может тоже гамлета сыграть могу ау у сурнин тихо застонал и схватился за голову нет нельзя выдавать оборот лицензии на артистов иначе мы получим подлино звериное искусство вообще нельзя выдавать им лицензии люди должны оставаться людьми к черту великий договор заткнись Оборотень глухо заворчал, недобро поблескивая желтыми глазищами. Никита накрыл ладонью боевой амулет, разгоревшийся светом на груди, усмирил рвущуюся на свободу силу. «Значит так. Вампира зовут Володя Светлов. Расслабься, Леша, он не имеет отношения к искусству, зато живет в стратегически важном районе, рядом с офисом вашего дозора. Надеюсь, у себя под носом темные тебя искать не будут». «Так что посидим там, пока все не успокоится». «Что? Все вместе?» — мрачно поинтересовался немного успокоившийся Малявин. Его совсем не радовала перспектива провести ночь, а то и не одну, под присмотром светлого оперативника. «И как долго?» «Столько, сколько понадобится».